Проблема не в налоге и не в людях, а в моих мыслях и отношении к деньгам. В том, что я фокусирую внимание на нехватке денег, а не на изобилии. Улавливаете ситуацию? Вам наверняка не кажется таким уж замечательным выслушивать всю эту тягомотину, как, впрочем, и мне. Я уже чувствую себя немного хуже. Итак, в идеале, мне следует переключаться на что-то другое. Не заставлять себя изменить мои мысли. Гораздо проще переключиться на другой предмет. Вот почему я не должен думать о сотрудниках налоговой службы. Конечно, я уделяю время налогам, но всего-то несколько часов и только раз в году. Оставшиеся 364 дня мне не следует обсуждать налоги или даже думать о них. Прелесть игнорирования какого-то предмета в том, что вы совершенно не отдаете ему энергию. Тысячи людей может направлять энергию в этом направлении, тем самым сохраняя тему налогов, поддерживая ее реальность для себя. И это нормально. Ведь творцы и сами получают излучение от того, на чем фокусируются. Иными словами, кто-то постоянно думает о налогах. Хорошо, плохо, положительно, отрицательно, так, сяк. Это не имеет значения. Смесь мыслей становится супом, и вся эта взвесь отражается на тех, кто ее сотворил. А я совсем не направляю внимание на налоги. Слыша разговор о них, я сразу же переключаюсь, вплоть до того, что меняю тему разговора. Или завожу беседу с кем-то, кто не фокусируется на налогах, а говорит на другую счастливую тему. Благодаря такому подходу Цепь, связывающая меня с этим конкретным творением во Вселенной, разрывается. В итоге получается, что налоги не затрагивают меня до тех пор, пока не вызывают во мне никаких эмоций. Вы могли бы сказать «не совсем так», но дело обстоит именно так. Возможно, вы продолжите. Игнорируя объект, вы не заставите его исчезнуть. На самом деле, объект исчезает для меня ведь я не думаю о нем, не ощущаю его, словно его и нет. Да, налоги все еще собирают, но я эмоционально к этому не привязан, поэтому для меня их все равно, что нет. Но что же будет дальше? Я не думаю о налогах, но вот, случайно, эта тема поднимается. Если мне удастся сфокусироваться на позитивной стороне вопроса, я привлеку в свою жизнь положительный опыт – Положительные события, связанные с налогами. Последние станут точным отражением того, как я думаю, что чувствую, тех эмоций, что я испытываю. Конечно, большую часть времени я не думаю о налогах. Получается, налоги практически не присутствуют в моей жизни, а если и присутствуют, то совсем недолго. Мои ощущения в моменты присутствия будут зависеть от того, что я думаю о налоговой ситуации, когда проживаю или представляю ее. И за весь год в целом около 60 минут я думаю, говорю или эмоционально ощущаю тему налогов, и если из этих 60 минут, 50 минут я думаю о ней позитивно и только 10 минут негативно, у меня будет очень большой процент положительных ощущений. Иными словами, 50 позитивных минут уже перевешивают 10 негативных. И в целом опыт будет позитивным. Можно сделать и иной выбор. Если провести 2 минуты в позитиве и 58 минут в негативе, то мой опыт будет ближе к негативной составляющей. Но даже если этот негативный сценарий, все-таки негативный опыт, связанный с налогами, будет кратковременным, Ведь я уделю этой теме всего лишь один час за целый год. А вот если у меня по этому поводу возникают сильные эмоции, и если я уделяю им час в день, тогда опыт становится намного мощнее и растягивается до целого месяца мучений. Что означает, я буду проводить еще больше времени, думая об этом, отдавать больше энергии и эмоций негативной стороне, порождая еще больший негатив. Видите, как возникает цепная реакция. Точно так же позитивные мысли и позитивное мышление создают цепную реакцию, и Вселенная возвращает их нам усиленными. Что же до посылания любви, то каждый раз при этом происходит следующее – Мы взаимодействуем с объектом, говорим, думаем о нем, ощущаем его, а также посылаем ему любовь. Если мы посылаем любовь, то наши мысли настроены позитивно, ибо невозможно посылать любовь из негативного состояния, это просто не работает.